Эвакуация французов В советское время в официальной биографии Катаева указывалось, что он воевал за красных В наше время всюду пишут, что за белых Скорее всего, служил и там, и там Вероятно, он был мобилизован ранней весной 1919 года Но поскольку союзники отозвали войска уже 3 апреля, вернулся в Одессу После этого в мае его мобилизовали красные. Потом, в конце августа или начале сентября, он у белых. Эти жизненные повороты совпадают с переименами власти в Одессе. Декабрь 1918-апрель 1919 года военная интервенция стран Антанты, апрель-август 1919-большевики. Август 1919-февраль 1920 власть вооруженных сил Юга России в Сюр под командованием генерала Деникина. Но обо всем подробнее. Французы заняли город, опираясь на русскую добровольческую и украинскую национальную армии. Но политическая и военная среда была полна противоречий. Сменялись представители французского командования, ответственные за город, а следом и власти города. Свирепствовал криминал, активно действовало большевистское подполье. Не только одесских рабочих, но и французских солдат и матросов успешно агитировали за советы, из-за чего, например, была расстреляна засланная большевиками француженка Жанна Ля Бурб. На Одессу наступал поддерживавший большевиков атаман Григорьев, взявший Херсон Николаев, в городе объявили осадное положение. Появился приказ командующего войсками в союзной зоне и генерал-губернатора Одессы о широкой мобилизации для ограждения населения союзной зоны от большевистских грабежей и насилий. Под эту мобилизацию, по всей видимости, и попал Катаев. В записках о гражданской войне 1920 года, особо не таясь, он писал «Оркестр играл преображенский марш. Колонна за колонной добровольческие части покидали город, уходя туда, откуда все настойчивее и тверже доносились пушечные удары. Мне удалось побывать на подступах к городу. В деревнях и на хуторах были размещены многочисленные штабы. Французская миноноска – сигнализировала, что в случае дела она может открыть огонь из шести скорострельных пушек, что должно увеличить силу отряда на полторы батареи. Затем из города прилетел военный самолет. Зачем он так подставлялся? Офицер Катаев, уже после установления советской власти, дававший отчет, как был на передовой среди трехцветных шевронов, которые сдерживали натиск красных, Рискну предположить из врожденного стремления фиксировать достоверное, из тревожного, болезненно-зоркого, почти мистического внимания к себе и вообще к человеку, что заставляло его стараться запечатлеть, воспроизвести, не упустить все испытанное. Но ведь не в дневник прятал, а публиковал, может быть, из желания остаться? Сохраниться, сберечься в словах, в глазах читателей? Так было до последнего дня, когда он на девяностом году жизни рвался записать, каково умирать. А может, писал все это и для того, чтобы обезоружить доносчиков? Мол, я сам все рассказал. 24 марта Муромцева тревожилась. За три 4 дня положение Одессы, Должно выясниться, или она укрепится, или французы уйдут, и Одесса будет сдана без боя. Во Франции кабинет Клемансо, по совместительству занимавшего пост военного министра, был отправлен в отставку. Многие на Западе боялись лозунгов «неделимой России», а Деникин не одобрил создание смешанных русско-французских отрядов. Французская палата депутатов – отказала в продолжении кредитования военных операций в России. Антанта решила заканчивать с присутствием в Одесском регионе. Тем не менее, лихорадочные действия полковника Фрейденберга в России и во Франции сочли предательскими, и есть мнение, что он успел получить крупную взятку от большевиков. В ночь со 2 на 3 апреля французское командование провело встречу с представителями Одесского совета рабочих депутатов на которой были оговорены условия перехода власти в городе от французов к красным. Эвакуация французов, только что сражавшихся в кровопролитных боях, была поспешной и нелепой. Город был переломлен, как спичка, читая Мукатаева. Измена, предательство, глупость командования, слабость тыла – вот причины падения города. Так представляли себе положение дел почти все, находившиеся в состоянии эвакуационной горячки и паники. Муромцева писала 3 апреля. Позвонил Катаев. Он вернулся совсем с фронта. Радио. Клеман Сопал. В 24 часа отзываются войска. Через три дня большевики в Одессе. Об этом же Бунин в окаянных днях. Анюта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 а в редакции телеграмма «Министерство Клемансо Пало» в Париже баррикады «Революция». Сравним со сценой из Катаевской киноповести «Поэт» 1957 года «Диалог белогвардейцев». Юнкер. Сергей Константинович. «Союзники сдают город». Орловский. «Как? Уже? Сегодня?» «Юнкер!» «Так точно! Сейчас! Посмотрите!» Орловский кидается к окну, распахивает его. Он видит море, рейд, уходят французские корабли. В порту слышны тревожные гудки. Густо дымят пароходы. Бульвар. Вдоль бульвара по направлению к гавани, на извозчиках, в экипажах, на автомобилях, нагруженных чемоданами, сундуками, мчатся обезумевшие. «Орловский!» «Нас предали! Драться до последнего патрона!» 5 апреля в город, покинутый французами без боя, ворвались отряды атамана Григорьева. Начался грабеж. Пойманных офицеров истязали и расстреливали. Командующим Украинским фронтом Антону Авсеенко удалось убедить Григорьева вывести части из города на отдых. Тот согласился, лишь получив выкуп от Одесского исполкома в виде нескольких вагонов мануфактуры. Отправившись в Александрию, он провозгласил себя там атаманом Украины и призвал к борьбе с советской властью. Несмотря на крупные силы атамана и масштабные успехи, он был разгромлен. Причем в подавлении его мятежа участвовал Мишка Япончик, а самого атамана застрелил Махно во время личной встречи, но дело было сделано. Одесса оказалась под большевиками. Зеленая лампа погасла. Катаев, Олеша, Багрицкий пристроились в информационное агентство, бюро украинской печати, БУП, начали подготавливать культурную программу к празднованию 1 мая Одни сочиняли броские четверостишие, другие рисовали плакаты в духе кубизма, по воспоминаниям Шишовой. Их частушки ходили по всей Украине, их петрушки собирали толпы на улицах и заставляли забывать о тифе и голоде. Но для Катаева этот период большевистского творчества длился совсем недолго. Толстой эвакуировался из Одессы в Константинополь, а Катаев и Багрицкий начали выпускать газету «Гильотина», извещавшую «Граф Алексей Толстой», Кстати, покинутый Одессой. Пусть лучше не переступает порога нашей редакции. 12 апреля Муромцева записала. Отличительная черта в большевистском перевороте – грубость. Люди стали очень грубыми. Вчера на заседании профессионального союза билетеристической группы народу было много. Просили председательствовать яна Он отказался. Обратились виноваты. Ковсядника Куликовскому, отказался и он. Согласился Кугель. Примечание. Александр Рафаилович Кугель, 1864-1928 годы. Театральный критик, создатель театра «Кривое зеркало». Конец примечания. Группа молодых поэтов и писателей, Катаев, Иркутов, с острым лицом и преступным видом, алеша Багрицкий и прочие держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям. Примечание. Андрей Дмитриевич Иркутов. Карик. 1894-1938 годы. Писатель, автор фантастических новелл. Урожденец Шотландии был расстрелян по обвинению в шпионаже на подмосковном полигоне «Коммунарка». Конец примечания. Держали себя они нагло, цинично и, сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними. Говорят, подоплека этого такова. Во-первых, боязнь за собственную шкуру, так как почти все они были добровольцами, а во-вторых, им кто-то дал денег на альманах, и они боятся, что им мало перепадет. Бунины разочаровались в Катаеве, и грубость большевизма теперь переносилась и на него. 21 апреля Муромцева записала. «Хорошо», — сказала одна поэтесса про Катаева, «он сделан из конины. Его не любят за грубый характер. Когда был у нас Федоров... Мы рассказали ему о поведении Катаева на заседании. Александр Митрофанович смеется и вспоминает, как Катаев прятался у него в первые дни большевизма. «Жаль, что не было меня на заседании», — смеется он. «Я бы ему при всех сказал, скидавай штаны, ведь это я тебе дал, когда нужно было скрывать, что ты был офицером». «Да, удивительные сукины дети» говорит Ян и передает все, что мы слышали от Волошина о молодых поэтах и писателях. Это, конечно, милый смех, и я не собираюсь оправдывать Катаева, равно как и осуждать, но поневоле вспоминаешь о бытии определяющем сознание. Катаев воевал, рисковал жизнью тогда и теперь, он ожидал ареста и расправы, поскольку с белыми золотопогонниками не церемонились, а было ли нечто, ради чего получать пулю, он оказался заложником обстоятельств и решил, отчаянно зажмурившись, выплыть из пучины. То же самое можно сказать и об остальных так называемых молодых поэтах, полуголодных, уже видевших смерть в бою, Остается надеяться, что готовность публично заложить белого офицера в городе, охваченном красным террором, была лишь шуткой. Да и поведение Катаева с его приятелями не оказалось чем-то удивительным для эпохи. «Идет сильное перекрашивание», — сетовала Муромцева. «Уже острят. Что ты делаешь? Сохну, только что перекрасился» знаково, что к покраснению Волошина или художника Петра Нилуса, которые с ними как бы наравне Буниной отнеслись, снисходительно. К обеду пришел Волошин. Как всегда, много рассказывал, весело и живо. Поэт Багрицкий уехал в Харьков, поступив в какой-то отряд. Я попросил у него стихотворение для первого мая. Он заявил, смеясь. У меня свободных только два, но оба монархические. Замечу, огромное влияние на раннего Багрицкого оказал Николай Гумилев. И опять же, кажется, мораль этой записи не в том, что Волошин готовил маевку, а в том, что молодой Багрицкий двуличен. 25 апреля Муромцева фиксировала. В известиях написано, что Волошин отстранен из Первомайской комиссии, Зачем втирается в комиссию по устройству первомайских торжеств он, который еще так недавно называл в своих стихах «народ сволочью»? Ян в подавленном состоянии. Все отнято. Печать, средства к жизни. Ну, несколько месяцев протянем полуголодное состояние. А затем что? Идти служить к этим скотам я не в состоянии. Я зреть не могу их рожи, быть с ними в одной комнате. И как только можно с ними общаться? Какая небрезгливость! А молодые поэты — это такие сукины дети. Вот придет Катаев, я его отругаю так, что будет помнить. Ведь давно ли он разгуливал в добровольческих погонах? Тогдашние первомайские торжества в Одессе изображены в Катаевской киноповести «Поэт». По улице едет агит-конка, украшенная флагами, лозунгами плакатами. За конкой бежит народ мальчишки, кричат «Ура!». С конки им отвечают поэты, выкрикивая первомайские лозунги. Агит-конка останавливается возле площади, посредине которой воздвигнута первомайская арка. Катаев относится к смене власти как к данности а к попыткам публично и пылко спорить по поводу установившегося режима как самоуничтожению наивной интеллигенции. И так вспоминал Бунина на бурном собрании в бывшем литературно-артистическом обществе, сокращенно называвшемся «литературкой». Он был наиболее непримирим, вскакивал с места и сердито стучал палкой о пол. О том же вспоминал Олеша на собрании артистов, писателей-поэтов, и он стучал на нас, молодых, палкой и уж, безусловно, казался злым стариком. Вот в Катаевской подаче Бунинская сторона, резко отрицавшая большевизм, наиболее консервативная часть, ставила вопрос о самом факте признания советской власти. Для них вопрос признавать или не признавать был вопросом первостепенной важности. Они даже не подозревали, что власть совершенно не нуждается в их признании. А вот как писал о том же сам Бунин в очерке Волошин. поднимается дикий крик и свист. Буйно начинает скандалить арава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады. «Долой! К черту старых обветшалых писак! Клянемся умереть за советскую власть!» Особенно вещинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся арава в знак протеста покидает зал. Волошин бежит за ними. Они нас не понимают. Надо объясниться. Катаев признавал, что Бунина могли без всяких разговоров расстрелять. И, наверное, бы расстреляли, если бы не его старинный друг, одесский художник Нилус, который через Луначарского выбил писателю Охранную грамоту. Катаев был у Буниных в особняке на Княжеской улице, когда к ним заявился отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела, вынужденных уйти ни с чем. Судя по всему, это произошло 8 мая. В этот день Вера Николаевна переживала из-за красноармейцев, которые нагрянули с проверкой, нет ли лишних матрацев. И в этот день Бунин сообщал о посетившем его Катаеве. Если Катаев, не имевший никакой охранной грамоты, и впрямь, как он пишет, то и дело наведывался в Красной Одессе к Буниным, несомненно, он рисковал. Я продолжал его страстно любить. В том же мае 1919 года он сделал учителю подарок Ивану Бунину при посылке ему увеличительного стекла. «Примите от меня учитель». Сие волшебное стекло, дабы, сведя в свою обитель животворящее тепло, наперекор судьбе упрямой, минуя спичечный вопрос, от солнца б зажигали прямо табак душистых папирос, в дни революции тревоги и уравнения в правах одни языческие боги еще царили в небесах. Но вот благодарение небу настала очередь богам «Довольно мы служили Фебу. Пускай же Феб послужит нам». Здесь очевидная игра смыслов. Феб – прозвище Аполлона. Это бог поэзии и света.